глава 21 конечно никого на пастбище мы не застали осмотрев следы ярти заключил, что незваные гости были еще с утра он пробежался немного по следам но, вернувшись, только мотнул головой, поджав губы. «Поземка», — пояснил, — «к тому же днем снег шел, и то, что следы к горам идут, совсем не значит, что они туда пошли». «Они?» «Скорее всего, было двое. Много взяли». Я несколько секунд молчал, потом тяжело вздохнул. «Все». Я лишился всей выловленной рыбы, как мороженой, так и той, которую успел закоптить. Унесли всю крупу, масло и сыр. Из одежды у меня осталось только то, что на мне, плюс одна пара штаны-рубаха, что остались стираться у Келды. Блин, сволочь, даже Фродин маленький щит украли, и всю соль, и какие были инструменты, все унесли». Мне осталась одна оброненная рубаха да запас торфа. А еще мне нечем было расплачиваться с сынгварам, твою ж мать! Хьярти, кстати, Асгер, ты же не собираешься оставаться ночевать здесь? Хьярти пошатал остатки двери. Хьярти, мне нечего тебе отдать за дерево и за волокуши. Мужик странно посмотрел на меня. «Представляешь, я это понял», — сиронизировал он. «Блин, что делать? На твоем бы месте я вернулся к гунару все ему рассказал. Хотя, по-хорошему, тебе надо к Йоргену». «Черт, только этого мне не хватало». «Но туда далеко, в это время лучше ночью не путешествовать, так что ты как знаешь, а я возвращаюсь к гунару «Хьярти, но как же быть с рыбой? Я же обещал! Я же слово дал!» «Да не переживай ты так!» – успокоил работник Ингвара. «Я же вижу, что не ты это подстроил. А пока ты живой и с рыбалкой не завязываешь, – он подмигнул, – есть шанс должок с тебя получить?» «Хьярти, я, конечно же, все верну. В первую очередь буду для вас ловить!» Новый холодок пробежался в груди. Я вдруг подумал об оборудовании, оставшемся на побережье. «Черт!» Вскочил. «Ты куда собрался?» Укоризненно взглянул на меня мужик. «Понимаешь, если они меня здесь обнесли, то могли и там все забрать, а там сети, захапы!» «Погоди!» Рассудительно проговорил Хьярти. «В любом случае, одному тебе туда сейчас сходить не резон!» «Да и вряд ли воры сразу и здесь, и там тебя обчистили, наткнулись на землянку, увидели, что никого и заперто, значит, есть чем поживиться, дверь разрубили, рыбу нашли, ну и остальное вытащили, но туда-то им зачем?» От его слов я немного успокоился. «И правда, чего я завелся? Пошли назад, здесь сейчас нечего делать, или ты думаешь, воры вернутся?» он указал подбородком за забытой рубахой давненько здесь такого не помню задумчиво пробасил коль почувсывая подбородок наверное со времен когда поймали шайку ора безумного зим десять наверное назад не помнишь гунар двенадцать мрачно поправил хозяина даля но хоть будет чем заняться Чуть не потирая ладошки, встрял в разговор Хельме, предлагая с утра и отправиться на поиски. «Подожди», – охладил его пыл старший брат. «Когда Ора прижали, они тогда двоих наших положили. Кстати, Ингвару боксом Ора здорово пропорол, чуть ли не до лета отлеживался, так что надо народ собирать». «Так Хьярти говорит, что их двое всего». «Этих, может, и двое», – пожал плечами Коль. «А сколько их всего, кто знает?» «Это черные?» – подал голос я. «Да не, ну какие черные?» – скривился Гуннер. «Черные на море да на побережье, а это явно местные шалят». Мы еще долго сидели за столом. Кто-то фонтанировал идеями, как Хельми, кто-то мрачно разбивал эти идеи в пух и прах, как Гуннер. Кто-то -то вообще все время молчал, как Стейн, уговорив пару кувшинов медовухи, наконец потянулись спать. Ночью ко мне опять пришла Гретта, несмотря на мое, мягко говоря, недееспособное состояние. Под влиянием пережитого накидался медовуха, я знатно еле до кровати добрался, так и проспали с ней всю ночь, просто обнявшись, прижавшись друг к другу. Утром Хельми, как ни в чем не бывало, вытащил на пробежку с зарядкой. Так плохо мне, наверное, никогда не было. Дальнейшую диспозицию задал Гуннер. Хьярти по пути заскочи к Йоргену, все-таки это его хозяйство ограбили, он должен знать. Тот кивнул. Хельми и Коль пойдут с Азгейром до пастбища и все там еще раз осмотрят. Пройдитесь по следам, но на рожон не лезьте, если что заметите или найдете. Коль остается следить, а ты, Хельми, бегом сюда, понял, брат? И без геройства, а то я тебя знаю». Хельми сдержанно кивнул. «Ну, а мы со Астыном оповестим соседей. Кстати, гунар посмотрел на меня. Коль, Хельми, заодно проводите Асгейра до промысла». «Не-не-не!» – не. яростно запротестовал я. «Что я, ребенок, что ли? Пусть не отвлекаются!» «Вот еще! Буду я раскрывать свой фьорд?» «Нет, ни в коем случае!» Во фьорд я вернулся с волокушами. Хьярти заверил, что претензий ко мне нет, оставил волокуши, отшутившись, что не нанимался их туда-сюда таскать, и отправился в обратный путь. Келда дала с собой немного одежды, крупы и мяса. Ингинг подгон было реально жаль. Мороз продолжал крепчать, и хоть в процессе тренировок или работы я не мерз, но во время отдыха было здорово накинуть сверху безрукавку, влезть в штаны и чувствовать себя почти человеком. За первый день протянул мазки еще на метр. Слишком много времени ушло на укрепление свай на дне. Никак они не хотели заглубляться в галечное дно. Я бы, конечно, мог соорудить что-то вроде здоровенной кувалды и, стоя на готовом настиле, поработать копром-своезабивщиком. Но нарубленные для свай деревья были тонкие и представляли из себя такие кривулины, что от идеи я отказался. В итоге пришлось много нырять, расковыривая руками гальку, устанавливать сваю и засыпать обратно. Мостки получались очень шаткими, правда, оставалась надежда на две последние пары свай. Там донный грунт становился почти песчаным, может и получится хорошенько заглубиться. В конце концов, деревья на концевые сваи я срубил в полтора своих роста, да еще планировал укрепить их ивовыми палками. Вечером, когда залез в палатку, вновь собрал арбалет, закрепив лук в старом ложе. Новое не брал, чтоб Стейн сразу подогнал к нему новую дугу. «Эх, только когда у него будет время заниматься?» Сейчас мужики заняты поисками местных крыс. Суки! При мыслях о случившемся меня начинало потряхивать. Я тут, можно сказать, рискуя жизнью, добываю рыбу, покосился настоящий возле ложа щит, копье и топор. Потом, надрывая пуп, тащу на пастбище, мудохаюсь, намораживая глазурь, занимаюсь копчением, а какие-то козлы приходят и забирают себе. Блин, своими руками придушил бы так меня подставить перед заказчиками. Я заскрепел зубами. Хорошо еще, что разграбленную землянку нашли мы с Хьярти вместе, и то, что когда меня обносили, я был у гуннера, видели все гуннеровские. А так бы... Шарахнул кулаком по коленке, так вы сказали, что это я сам подстроил, дабы должок не отдавать. «Еще и продукты вынесли мрачно», – подумал я. «А если бы это были мои последние запасы на зиму, что? Дохни, азгир с голодухи, чтоб какие-то козлы могли из твоей крупы себе кашки сварить или обменять на бухло». горечь обиды не отпускала я прошелся взад вперед по палатке чтоб чем то заняться взял в руки арбалет стал разглядывать собрать то я его собрал но натягивать тетиву не стал только натяжную веревку накинул да тетиву приготовил чтоб не тратить много времени если что вроде бы пару тройку выстрелов мне обещали а мне и нужен один прицельный. Нечисть тут бродит или нет, второго сделать не успею. Я вновь и вновь разглядывал начавшую расслаиваться дугу арбалета. Блин, но как же избежать этого впоследствии? Мозг перебирал варианты, но ничего путного так и не смог придумать. Черт, ведь делали же как-то турки свои рекурсивные композиты, как? И чего я не увлекался раньше луками, как той же рыбалкой, ведь идею Захапа я вспомнил, но вот сейчас бы вспомнил технологию изготовления композитного лука. Мысль попробовать стальную дугу все чаще и чаще посещала меня, но, насколько понимаю, там нужна пружинная сталь, а какими качествами она должна обладать, быть сильно или слабо углеродистой, монолитной или слоеной. Почему-то вспомнил рессору, используемую в мое время только на тракторах да на самосвалах. Может и правда забацать что-то типа рессоры? Я еще раз глянул на продольные трещины на дуге лука, плюнул на все и завалился спать». «Пофиг, если и придет какая-то хрень неведомая, пусть начала стучиться, а я за последние сутки что-то дофига нервничал и работал, я спать хочу!» «Если кто ночью и приходил, я не слышал, и раз проснулся живой, значит, на этого монстра можно забить, а может мне и почудилось!» «В этот день я плавал, занимался!» Протянул еще метр мостков и немного раскрепил их четырьмя укосинами из жердей, уперев в дно и подвязав кверху свай. Думаю, в следующий раз закончу свое строительство. Хорошо бы Стейн к этому моменту закончил с новым луком. Смогу сразу и тренировку стрелковую себе устроить. Вечером вернулся к Гуннеру. Выловленная за два дня рыба вся путешествовала на волокушах. Конечно, к ним надо привыкать, тяжеленные сани позади вносили поправки в привычный ход. Но в отличие от того раза, когда я тащил каркас палатки на берег, с санями мне не приходилось снимать лыжи при подъеме в горку. Во-первых, лыжи для волокуш оказались с насечками и сами неохотно ехали назад. во-вторых, наверное, и я немного привык к хождению с грузом, так или иначе, елочкой опираясь на палки, не торопясь, но я взбирался наверх холмов, таща за собой, наверное, килограмм шестьдесят на длинной веревке. Вниз я пускал волокуши впереди себя, а сам катился рядом, поправляя траекторию саней с помощью веревки или палок. На пастбище даже не стал заезжать. «Слушай, Келда, есть разговор». «Да, брат, говори, можешь выйти на улицу, только плащ накинь, там холодно». Из, так сказать, мужиков в усадьбе оставался один эгель. Но это даже не смешно. Поэтому мне пришлось сначала долго стучаться в ворота. Потом мне открыла одна из работниц, вышедшая с копьем в руке. Я еще подумал, что арбалет для таких случаев им явно бы пригодился. Мы с Келдой вышли из дома. Смотри, вот это улов двух дней. в Волокуши я так и бросил возле двери. Мне теперь некуда его складировать, поэтому есть несколько просьб. Келда оценила горку рыбы, показала, в какой сарай ее можно оттащить. Пойдем в дом Асгер, разговаривать лучше в тепле. У меня к тебе несколько предложений, сестренка. Я сидел за столом, грея руки о кружку с горячей медовухой. Этот напиток нравился все больше и больше. Во-первых, мне нужно где-то хранить запас рыбы. На пастбище я теперь ее не оставлю. Можешь приносить сюда, пажала плечами Келда. Ты всегда угощал нас своей рыбой. «Разве мы не добрые орки, чтобы отказывать тебе в такой малости?» «Погоди, это еще не все». Я поднял руку. «У меня договор с дядей. Ну, в смысле с твоим отцом. Я поставляю ему часть рыбы по твердым оговоренным ценам, а он мне в ее счет поставляет продукты. Крупу, масло, сыр, соль». «Если хочешь», – перебила меня хозяйка Адаля, «Мы можем заключить с тобой такой же договор. Я правильно поняла, что тебе нужно куда-то сбывать рыбу?» Я кивнул, отпил медовухи. «Как же хорошо с мороза!» «Поставляй ее мне!» – сделала приглашающий жест ладонью сестра. «Мы с Гуннером тебя не обидим!» «М-м-м! Заманчиво! Я, честно говоря, о таком и не думал!» «Знаешь, Келда, хоть к Йоргену я теплых чувств и не питаю», сообразил что речь об ее отце, пришлось пояснить. «После того, как он фактически забрал хозяйство моего отца, я по-другому к нему относиться не могу, но кидать его с рыбой, как-то это не поорочи, тем более у нас договор. Давай сделаем так, он ведь все равно сюда появится». Хьярти уже должен был рассказать ему, что случилось. «Вот тогда сядем втроем и поговорим, как тебе?» «Да все нормально, брат, я тоже», – Телда криво усмехнулась. «Как ты сказал, не питаю к отцу теплых чувств». «Да, он мой отец, но знаешь», – поморщилась, – «это не давало ему права заваливать нас работой с его шерстью, да еще и за такую цену». Она не стала развивать тему, так что я не узнал, за какие ковришки Келдины работницы, от зари до зари ткут не разгибаясь, буркнула себе под нос. И откуда он только взял эту злосчастную шерсть? Может, копил несколько лет, пожал я плечами. Да я бы знала, протянула Келда. Ладно, давай к рыбе. Мы с Гонором готовы будем брать ее по той же цене, что и Йорген, но ты прав. Договор есть договор, так что подождем отца и поговорим втроем. Вот и отлично, а у меня к тебе есть более выгодное предложение. Сестра подняла бровь. Смотри, когда на пастбище был Фроди, он вместо меня продавал рыбу. Местные знали, куда приходить. цены я тогда озвучил, ну а Фроди просто отпускал ее с пастбища, понимаешь? Не уверен я, что народ потащится на побережье. На этих словах Келда кивнула. А сейчас Фроди уехал. Йоргену я отдаю не веселого, только часть, а остальное. Ты хочешь, чтоб кто-то мог вместо Фроди продавать твою рыбу из известного всем места? А ты быстро схватываешь, сестренка. Я хозяйка отдали, брат. Не забывай, что на мне хозяйство моего мужа. «Ну так что, возьмёшься?» – посмотрел я Келде в глаза. «Почему я должна отказаться?» – состроила удивлённую физиономию сестра. «Я смогу продавать твою рыбу, скажем, за одну штуку с дюжины устроит?» «Какой щадящий процент!» – я прям умилился «Хорошо, Келдол, а ещё я бы выменял у тебя на рыбу немного одежды». а то остался фактически в том, в чем сейчас, и продуктов, крупы и мяса. «Крупы и мясо я тебе и так дам», – улыбнулась сестра. «Если помнишь, у нас кое-какой уговор есть». Вернулись Хельми с Колем, почти вслед за ними появился Стейн. Гуннера не было, но все решили, что он остался у рыжего Асбьорна. Следопыты так никого и не выстедили. Все занесло, к тому же началась пурга, и мужики не захотели испытывать судьбу на открытой местности зимой. «Все равно они здешние», – кипятился Хельми, – «но не могли они по зиме издалека прийти, не могли». И «Если здешние, значит, найдем», – рассудительно прогудел Коль. «А сейчас успокойся и давай спать, я уже с ног валюсь». Утром я опять отправился на рыбалку, на этот раз заявив, что буду дня через три. Вчерашний поход с волокушей вселял оптимизм и заставлял надеяться, что если двухдневный улов я могу утащить волоком, то улов еще одного дня я, как и прежде, смогу повесить на спину. Все это заставляло надеяться, что обворованная землянка на пастбище скоро забудется, как неприятный эпизод. Перед самым моим уходом Коль вручил пяток кованых наконечников, узких, но увесистых, правда все еще легких по сравнению с тем, что я хотел попробовать поставить на арбалетные болты. Стейн заявил, что к следующему моему возвращению лук он сделает. точно за одну и пару десятков стрел разной толщины заготовит можно будет испытать что лучше более легкая стрела что полетит дальше или болеетяжелая что улетит недалеко но по моим прикидкам натворит больше дел кстати стейн окликнул я плотника научишь меня расщеплять дерево так чтоб можно было тонкие пластинки получать ты же видел когда я делал доски для щита. То видеть, а то самому делать. Ладно, на чем-нибудь потренируюсь предварительно. После того, как я вспомнил листовую рессору, у меня поселилась в голове новая идея. Но это потом. За первый день я наконец-то закончил мостки. Пришлось повозиться. Даже занимался в этот день меньше и рыбы вытащил не столько, как обычно. Уже в вечерних сумерках я вышел на все-таки пошатывающийся под моим весом причал. Скинул воображаемый арбалет и расплылся в довольной улыбке. Линии выстрела теперь совершенно не мешал поворот фьорда. Еще метров сто берега после поворота шло ровнёхонько до самого впадения горячего ручья в воду, почти 170 метров дистанции. Эх, если я научусь вгонять все болты в яблочко на такой дистанции. Ну, здравствуй, странник. Еще микроскопический шажочек я сделал к твоему острову. Преодолев желание тут же схватить арбалет, чтобы истратить последние выстрелы на тренировку, я поужинал и, довольный, завалился в палатке. Завтра предстояло повозиться. Местами берег после поворота обрывался в воду без какой-либо возможности пройти вдоль уреза, так что придется или подкапываться, или ставить мостки вдоль. Но на это я руку уже набил. Эх, а потом еще и новый арбалет испробую. Я попросил стейна сделать дугу чуть мощнее и немного короче. А потом надо только наловить новой рыбы для Ингвара и купить у него новые заготовки для луков. Утром опять никаких следов. Выполнил традиционную зарядку, вытащил первую партию рыбы. Захапу я теперь не убирал на ночь. По привычке примотал старый скромосакс к голени и пошел плавать. Закончил, оделся, причем штаны натянул прямо поверх ножен скромосакса. Я все никак не мог заняться и сшить нормальные ножные крепления для него – Поэтому приматывал ножной веревкой, а она, намокая, делала развязывание узлов тем еще занятием. Решил, пусть повисят, позже еще поплаваю. Наконец, позволил себе заняться стрельбищем. Насколько смог, оттащил мишень, добавилось немного метров десять. Дальше все равно придется заниматься проходом вдоль берега, В возбужденном нетерпении вышел на мостки, ого, а теперь с них видно часть берега над пляжем и даже отрезок склона, по которому я поднимаюсь наверх. Просто отметив эту информацию, я натянул тетиву. В конце концов, завтра я получу новый арбалет, так что этот можно спокойно добивать, зато узнаю, как летают новые стрелы. Сначала выпустил пяток старых тренировочных. Три в мишень, две придется доставать, улетели мимо. Зарядил стрелу с насаженным бронебойным наконечником. Взвел арбалет, косясь на расширяющуюся трещину. Пам! Я четко видел, как стрела попала чуть выше яблочка, но оперение в мишени не торчало. Что за черт? «Новая стрела! Пам! Блин, так они же прошивают мишень насквозь! А учитывая кованные наконечники, если промахнусь, то искать их мне предстоит на дне!» С досады плюнув, снял с арбалета тетиву. Все равно трещина расширилась настолько, что следующий выстрел наверняка для него станет последним. «Пойду поищу стрелы!» Я возился с захапами, когда сзади послышался какой-то шум. Ого, Свен, ты посмотри, как мы удачно зашли, а наш рыбачок здесь неплохо устроился. Разряд электрического тока пробежал сквозь тело. В изумлении я повернулся на голос и даже потер глаза, но высокий орк, только что вышедший на пляж, с безобразным шрамом через все лицо и рваным ухом, мне явно не привиделся. И, кстати, одет он был в знакомые мне меховые штаны и жилетку с фродиным щитом. Ах ты ж, сука! Кулаки непроизвольно сжались.